Глава тридцать шестая. Среда, двадцать седьмое октября. Вечер. Остался сто один час. «Квинни!» — зовёт Персифона. «Вы здесь?» Лестница тут совсем узкая, ступени крутые, и Персифона с трудом находит опору под ногами, чувствуя себя воздушным шариком, который вот-вот улетит. Она привыкла к нормальному освещению, но в подвале используются ртутные лампы, которые неуверенно мерцают и трещат. Квини! Сноба зовёт Персефона. Под ногами поскуливает Рут Бейдер-Гинзбург, словно хочет убраться отсюда поскорее. Вероятно, собака всё ещё нервничает, наслушавшись звона разбиваемой о стену посуды в комнате гнева. Персефона уже жалеет, что решила спуститься сюда одна. Отведя душу в комнате гнева, она попрощалась с Изавель, сказав, что провожать её не надо. Выйдя на улицу, она увидела дверь в подвал и решила навестить Квини, если, конечно, та уже вернулась со своей важной встречи. Персефону слегка пошатывает. Метание предметов о стену лишило её сил. Похоже, весь последний год она держалась исключительно на праведном гневе, а теперь, избавившись от него, Персефона подобна надувной фигурке возле автосалона, что приходит в движение исключительно под напором ветра. Когда они наконец спустились, Рот Бейдер Гинзбург начинает скулить, и девочка подхватывает её на руки и тянется к двери, чтобы постучать. От соприкосновения с дверью костяшки её пальцев мгновенно леденеют. Из подвала слышатся какие-то голоса. Персефона прикладывает ухо к двери. Первый говорящий точно квине. Голос её собеседника доносится откуда-то издалека, и вообще он какой-то странный, словно это смесь кота со змеёй. А ещё похожие звуки издаёт проколотое колесо, из которого медленно выходит воздух. В любом случае от этого шипения руки девочки покрываются мурашками. Она уже собирается уйти, как вдруг дверь распахивается. На пороге в полной темноте стоит Квини. Пот течёт с неё ручьями, словно она пробежала марафон. "Какого чёрта ты тут делаешь?" кричит Квини. Глаза у неё огромные, безумные. Простите. Заикаясь, говорит Персефона и начинает пятиться. А Рут Бейдер-Гинсбург издаёт рычание. Кто разрешил тебе спускаться в подвал? Властным голосом спрашивает Квини. Старуха почему-то гневается, но причина такого эмоционального всплеска непонятна. Непрошеный визит здесь ни при чём. Я просто хотела. От растерянности Персефона не может подобрать слова, поэтому она вытаскивает сделанную в библиотеке распечатку. Она пытается развернуть её, чтобы показать Квини, но руки дрожат и не слушаются, и девочка роняет листок. Ну, спрашивает Квини, подбаченевшись. И что это такое? Персефона наклоняется, чтобы поднять бумажку. и молча передаёт её Квини. Прежде чем развернуть бумажку, Квини пристально смотрит на девочку, словно желая пригвоздить её к месту, зафиксировать сам факт её существования, словно боясь, что она вот-вот исчезнет. Увидев, что Персефона заявилась со статьёй из таблоида, Квини расстроена сотулица. И где же ты такое раздобыла? Тихо спрашивает она. Преодолев робость, Персефона отвечает: В библиотеке, в отделе микрофишей. Микрофиша копия плоских оригиналов документа, изготовленная фотографическим способом в виде микроформы на прозрачной форматной фотоплёнке. Библиотекарь помогла мне сузить поиск на основе той информации, что у меня имелось. Квини закрывает глаза, словно желая разбить Персефону вместе с её статьёй. Затем она открывает глаза и со вздохом говорит: "Зайди-ка". Бунтарский дух Персефоны требует уйти и ни за что не навязываться, но любопытство и чувство одиночества перевешивают. И девочка следует за Квине, войдя в тёмную мастерскую. На запястье ведьмы она замечает пульсирующий светом браслет. Наконец, до Квине доходит, что тут темно. Она удаляется. Слышится щелчок рубильника, потом звук заработавшего генератора, и свет включается. Персефона оглядывается, пытаясь отыскать человека, с которым разговаривала Квине. Но в комнате больше никого нет. Персефоне неловко спрашивать напрямую, признав таким образом, что она подслушивала, поэтому она заходит с другой стороны. Вы включили генератор? Да. Он на солнечных батареях, говорит Квини. По требованию Айви мы используем только зелёную энергию. Чтобы установить батарею, пришлось ночью седлать Харлейку и взлетать на крышу. Круто. Харлейка это ваша метла? Ну да. Квини никак-то странно смотрит на Персефону, словно что-то прикидывая. Эта женщина ведёт себя очень странно. Девочки даже становятся не по себе. Она спускает собачку на пол, и та тоже странно реагирует. Вся дрожит, крутится на одном месте, обнюхивая воздух. Персефона гладит её по загривку. Когда собака успокаивается, Персефона обходит комнату, разглядывая чертежи на стенах. Некоторые из них выполнены на пожелтевшем пергаменте, и из-за потускневших чернил кажутся совсем бледными, но есть и недавние чертежи с чёткими и ясными линиями. А это что? спрашивает Персефона, указывая на старый чертёж, на котором изображено нечто похожее на механического паука. Это арахнит Мартин. Арахнит означает паукообразный. Гибридная версия Астона Мартина. Aston Martin. Марка спортивного автомобиля. Модель Coal Scuttle. Coal Scuttle дословно ведро для угля. Модель автомобиля Aston Martin. Сконструированная для ползания по стенам. И вы уже построили эту машину? недоверчиво спрашивает Персефона. Нет, я сделала только пробную модель. Но Азафоры не очень хорошо себя показали. Азафоры сегмент паучи хлап, напоминающий коготки. Магия сцепления, она двоякая. Варчит Квини. Не трудно сделать так, чтобы ходовая часть сцепилась с поверхностью, но для быстрого передвижения вверх она должна ещё и отцепиться, а это гораздо труднее сделать. В результате моя машина осталась без лапок. Квинни расстроена, качает головой. Айви вообще сказала, что я порчу дом своими экспериментами, так что мне не удалось доработать нужную техническую часть. Персефона внимательно изучает ещё один чертёж, на котором изображено нечто вроде летающей тарелки с присосками, а потом подходит к Квинни и кивает на её браслет. Это тоже ваше изобретение? взъени хмурится и отрицательно качает головой. Нет. Оторвавшись от статьи, принесённой Персефоной, она откашливается и говорит: "Нельзя верить тому, что пишут таблоиды". Уже в сотый раз Персефона перечитывает заголовок статьи. Ведь мы киллер убивает троих в перестрелке Аля Бонни и Клайт. Они всё переврали, а главное, Многое упустили, говорит Квини. Чтобы понять всё, надо знать о событиях, которые этому предшествовали. Отодвинув гаечный ключ с отвёрткой в сторону, она садится на лавку. Тебе бы следовало услышать все подробности о трубе, но боюсь, что это невозможно. Но почему? Квини тяжело сглатывает и снова откашливается, собираясь сказать что-то важное. Голос её звучит хрипло и грустно. У неё Альцгеймер, магическая разновидность, и она мало что помнит. Помнит праздник в честь дня рождения Табиты, но забыла всё, что было после этого. Теперь вдруг Персефона понимает, почему Айви была такой грустной, показывая свои тату. И почему она тогда сказала: С возрастом воспоминания становятся особенно важными, и иначе, чем таким способом, их трудно удержать в памяти. Вы не расскажете, что же случилось в тот вечер? Квини калеблеца минуту, а затем согласно кивает. Да, конечно. Почему бы и нет? Неплохо вооружиться свежим взглядом на давно минувшее. Возможно, мы что-то упустили. И ты мне на это укажешь?